Глава 10. Существом общительным меня назвать нельзя, но за годы активных действий в разных хипостасях я поневоле обзавел с многочисленными связями. Вполне естественно, что многие мои знакомые Прослышав об имевшей место схватке с князем, а потом узнав нелицеприятные слухи, захотели со мной связаться и узнать из первых рук, что происходит. Поначалу я отвечал на вопросы, распараллели в сознании. Потом мне надоело, и я организовал своего рода новостной портал в «Ментале». Не знаю, как его еще назвать. «Автоответчик», «Сайт», «Отражение личности». Словом, теперь все адресованные мне пинги сначала перенаправляются туда, а потом, если нужного ответа спрашивающий не находил, у него появлялся прямой канал связи со мной. Вложил извинения, что, дескать, не хамство, а вынужденная необходимость. Вроде прокатило. До меня никто ничего подобного не делал. Что удивительно, идея-то на поверхности... Как бы то ни было, теперь я избавился от необходимости отвечать на однотипные вопросы и мог сосредоточиться на более важных делах, в частности, на общении с нужными людьми или теми, кто когда-то был человеком. Центральный капище Родян расположено под Новгородом, на искусственном полуострове в озере Ильмень. Раньше их ставка кочевала по стране в зависимости от текущих надобностей. Не исключено, что вскоре снова переедет в Подмосковье или куда еще. Все зависит от того, какую задачу поставит Белову покровительствующие ему боги. По той простой причине, что их вера подкреплена фактами. Кроме того, верой в прямом смысле не является. Они принимают в свои ряды христиан, мусульман и представителей иных религий. если догматы тех позволяют совмещать в служение общепринятым богам и общение с обитателями ментала. Вдобавок, они очень удачно взаимодействуют с властями, поставляют нужных специалистов на производство и в госструктуры, чрезвычайно информированы и в определенном смысле являются государством в государстве. Почему же тогда вы не смогли отказаться? Сказки про лицензирование, пожалуйста, не рассказывай. Давление действительно шло очень сильное. философским тоном заметил Белов. «Переоценивать нас тоже не надо». «И все же...» «Боги не возражали», — медленно выговорил верховный жрец, полыхнув сложнейшими эмоциями, невольно передавая совокупность многоплановых посланий, пришедших от жителей глубинных слоев ментала. «Они хотели, чтобы ваше столкновение состоялось. Им зачем там оно было нужно?» «Зона?» «Сомневаюсь, не тот масштаб. Скорее они недовольны возвращением чужаков и желают заранее оградить от них землю. «Я мог бы дозваться до них в том мире», — вспомнились мне ощущения от пребывания на иной планете. «Ты же знаешь, в ментале расстояния не столь важны. Предложи другую версию». «Смысл? Мы можем предложить тысячу версий, но правильной окажется тысяча первая. Люди не в состоянии предугадать их замыслов, во всяком случае сейчас». Мы, не торопясь, прогуливались по садику, окружавшему капище. Родя них, к слову, неплохую территорию себя отжали, так что сад был большим. Специально выращенные деревья надежно скрывали жизнь центра от досужего наблюдения. При виде нас народ торопливо сворачивал в стороны, покалывая тупыми иголками любопытства и пялись издалека. Еще бы, верховный жрец и его то ли оппонент, то ли посланник работодателей. «Хочется верить, они поддержат мое начинание». «Кто-то поддержит, кто-то нет. Большинство проигнорирует и будет смотреть», — хмыкнул Белов. «Но ты же пришел узнать мою позицию, верно?» «Да, я согласен. Человечество в массе своей оказалось не готовым взойти на следующую ступень развития. Возможно, хоть так». Насчет того, существует ли у Белова личная позиция, можно поспорить. Он очень тщательно закрывается, на его ауру даже смотреть больно, из-за множества благословений и печатей, но кое-что все-таки различить можно. Пробивается внутреннее наполнение, и должен сказать, что там, в глубине, под человеческой оболочкой, человеческого осталось мало. Верховный жрец осознанно стал перчаткой, облегающей руку и на мировых сущностей, глашатаем воли своих богов. Это был его выбор, подозреваю, добровольный. «Наш путь меняет нас», — усмехнулся Белов, уловив мои мысли. Я счел невеживым их скрывать. «Тебе ли не знать? Что планируешь делать, триедины?» «Сначала запущу процесс. Благо, мое нынешнее состояние на эффективности не сказывается. Скорее, наоборот. Потом буду думать». «Не задерживайся!» Нечто прорвалось изнутри, на мгновение овладев жрецом. Почти сразу его черты вернулись в привычную форму. Из голоса ушла гулкость, и Белов дружелюбно посоветовал. В подобном виде переживать конфликт интересов очень неудобно. Лучше бы не доводить до серьезных разногласий. Псионам нужен свой представитель. Возможно. Но нянька им не нужна точно. Чем хороший разговор с безусловно информированной сущностью, так это отсутствием необходимости пояснять свои мысли. Он и так знает, что тебя гложет. Иногда лучше тебя знает. У меня сейчас есть серьезная проблема, вызванная сменой мышления с обычного на полностью нелеское. Фактически, часть моей личности, в данный момент стоящая у руля, занята успешным обманом окружающих, потому что с момента столкновения с князем поддерживает симулякр бытового, привычного всем аскета. Опомнитесь, наивные. Грань личности, постоянно пребывающая в ментале, непрерывно поддерживающая домен для осколков отражений умерших псионов, сущность, сравнимая по возможностям со старшими духами и мыслящая схожими с ними категориями, я не могу быть похожим на вас. В определенном смысле мертвая грань отлично от вас сильнее, чем созданный волей господина чужак-исполнитель. Можно сказать, я одержим сам собой, я всего лишь прикидываюсь нормальным». долго так не продержаться. Рано или поздно ли маска прирастет. Не наш случай. Или спадет, рассыпаясь осколками и обнажая истинное лицо. Вряд ли оно понравится тем, кто его увидит. Схожая ситуация с исполнителем. Он слишком другой, слишком верен своему создателю. Он возник не благодаря осознанному решению базовой личности, а появился в результате насилия, мягкого, деликатного, незаметно чуждого вмешательства, вложившего в меня подходящие для выполнения задания знания и концепции. Причем исполнитель, тоже я, равноправная часть единой личности, точно знающая цель своего существования и не желающая ни на йоту от нее отступить. Лебедь, рак и щука. У Крылова ВОЗ всего-навсего остался на месте, мою психику, скорее всего, разорвет на куски. Перспектива неприятная, ее смягчает только наличие времени, чтобы придумать выход из сложившейся ситуации. Правда, постоянно наваливаются какие-то сторонние дела, не дают сосредоточиться, отвлекают мелочами. Примерно как сейчас. Я покосился на Белова. «Твоя работа?» «Хм, зачем бы мне?» Искренне с нотками возмущения в голосе удивился он. «Да кто ж знает, что тебе начальство велело?» «Для них это слишком мелко, аскет!» Улыбнулся жрец, затем уточнил. «Останешься или уйдешь?» Я насчитал 8 машин, подъезжающих к ограде комплекса. Сидевшие в них все не представляли особой угрозы или ценности. В основном команда захвата состояла из бойцов пятого-шестого ранга. Всего двое седьмых, шапочно знакомых по одной из конференций. Я без труда влез в головы парочки старших, выяснил кучу совершенно ненужных подробностей о текущем положении дел и призадумался. Бегать не то, чтобы надоело. Попытки ареста начинали мешать. Кроме того, чем дальше я занимался вопросом организации колонии, тем лучше понимал, что задача эта не так проста, как казалось изначально. На начальном этапе в серьезных масштабах потребуется помощь государства, поэтому пора выходить на контакт с руководством страны, объясняться и требовать необходимые ресурсы. Первым шагом надо определиться, что лучше, кнут или пряник. Боюсь, второй вариант показал полную неэффективность. Я долго демонстрировал свою лояльность, но при первом же инциденте меня попытались слить. Значит, учтем ошибки и двигаемся дальше. Останусь. Не было жестов, призывов, не содрогалось пространство, обошлось без спецэффектов. Тысячи теней, повинуясь мысленному приказу, воплотились в реальном мире. Не только князь может стать вратами для духов. Послышались испуганные крики. Кое-где применялись знаки и шли отзвуки изгоняющих духов методик. Бесполезно. Температура вокруг резко упала, солнце подернулось тусклой пеленой, свет стал густым, тяжелым. Тени не реагировали на родян, игнорировали их попытки нанести урон. У них имелись другие цели. Те, которые еще недавно стояли у въезда на территорию и, потрясая какими-то бумагами, требовали позволить им войти. Теперь люди судорожно пытались завести машины или хотя бы удержать знаки, защищающие их от высасывающих жизнь призраков. «Ты нам весь парк угробишь!» Глядя на осыпающуюся листву, высказал претензию Белов. «Знаешь, сколько трудов стоило его вырастить? Они уже заканчивают». «Не похоже что-то». «Справиться с одной тенью довольно легко. Сложнее одолеть сразу десяток. Что делать, если нападают тысячи?» «До сей поры подобного не происходило. Я держал теней в узде. Остальным ментатам не хватало мастерства или прав приказывать более чем сотни разом». Неизвестные псионы погибли быстро, погребенные серой безжалостной волной, и их высосали едва ли не мгновенно, всех, кроме одного. В ответ на мой чуть заметный кивок предложения, Белов спрямил путь, слегка поиграл с пространством, позволяя в несколько шагов преодолеть почти километр расстояния. Не переход через ментал, но близко. Ему не нравилось видеть умирающую природу вокруг. Верховный справедливо опасался, что еще минут пять и пребывающие в реальности тени высосут даже бактерии вокруг его капища. Причем эффект не исчезнет, даже после того, как я отзову своих миньонов обратно в домен. Впрочем, в определенном смысле они никуда не уходили из моих владений. Наоборот, это я распространил свою власть на реальность». Тени почтительно расступились при нашем приближении, открывая путь к единственному уцелевшему. Надо же! Истинный или урожденный шаман. Все он, в силу неясных причин, способный объясняться с духами, понимать их и доносить свою точку зрения. Таких всего десяток на весь мир наберется, и каждый хорошо известен, тщательно охраняется и находится под непрерывным наблюдением всевозможных служб. Откуда взялся еще один, незарегистрированный? Как его смогли укрыть от коллег? Мужчина сидел на заднем сидении, затравленно поглядывая вокруг. Жив он остался исключительно благодаря защите мощного духа и старших, обернувшего хрупкого смертного в плотный кокон из собственного тела. Каких-либо активных действий обитатель ментала не предпринимал. От него исходило нечто вроде удивления. По его представлению, к нему возникли претензии у более могущественного духа другой иерархии, у носителя воли сразу нескольких владык, причем непонятно с чего. Он не видел причин недовольства и потому фонил недоумением. Пока Белов, то ли исполняя обязанности, то ли по доброте душевной успокаивал духа, объясняя ему, что призвавший его шаман серьезно накосячил, я изучал, с кем судьба меня столкнула. Должен сказать, оппонент не впечатлял. Мелкий человек, залезший на высокую должность, то есть сам он считал ее высокой. По факту он оставался исполнителем замыслов более умных людей. В силу совпадения обстоятельств, сумевший скрыть тот факт, что является прирожденным, редко и выворочно использовавший свои способности и отчаянно завидовавший тем, кто не считал нужным прятаться, его довольно плотно держали на поводке, оставляя видимость иллюзии свободы. «Пустышка, с гонором!» — подвел я итоги наблюдений. «Думал, если справиться со мной, то кому-то что-то докажет». «Определяйся скорее!» — попросил Белов с написанным на лице страданием, глядя вокруг. «Или хотя бы своих убери!» Признаю, мои действия начинали причинять неудобства. Пусть я запретил трогать Родян. Сам факт пребывания поблизости множества разгневанных теней действовал на живых угнетающе. Не все обладали большой оболочкой. Не все умели себя защищать, большинство к этому времени укрылись в капищах под защитой богов, но, скажем, охранники на КПП такой возможности не имели и сейчас круглыми глазами смотрели на нас из будки, тоже укрепленной против внешних воздействий, только на порядок хуже, долго ее щиты не продержатся. Повинуясь неслышному указанию, мои слуги, вассалы, рабы все вместе и более того, короче говоря, тени исчезли, вернувшись в ментал. Прирожденный шаман, он же господин Вышинин Павел Матвеевич, умер. Он не нужен мне в качестве действующего активного фактора, способного нарушить мои планы. Кроме того, пусть в данный момент я не способен испытывать эмоции, основная часть личности будет рада смерти человека, причинившего вред нашей дочери. Кстати, князь ведь призвал Вышинин. По идее, раз заказчик мертв, договор расторгнут по причине исчезновения одной из сторон». Примером того может служить дух, прикрывавший шамана от теней и немедленно вернувшийся в ментал после гибели призвавшего. «Нет, зона не исчезла», — Белов уловил мой посыл и ответил на незаданный вслух вопрос. «Князю, конечно, стало сложнее удерживаться в реальности, но его держит контракт. Пока условие не выполнено, уйти он не может». «Не знаешь, чем Вершинин расплатился?» «Я задумался, не воскресить ли покойного?» «Да он дурак был, обещал стабильный поток энергии, Ограничных условий и форс-мажора не предусмотрел, теперь будет служить вечно. Действительно, дурак!» «Я, кстати, думал, ты был в курсе», — с какой-то непередаваемой иронией в голосе произнес Белов. «По крайней мере, сейчас я удивлен не меньше твоего». «Удивлен чему?» Вместо ответа верховный жрец извлек откуда-то из глубин своих одеяний смартфон. Модный, явно дорогой, с большим экраном. Немного покопался в нем, что-то выискивая, а потом протянул мне. «На, ознакомься!» В самом конце 80-х Павел Вышинин начитался Карлоса Кастанеды и всерьез увлекся магией. Перелопатил всего доступного тогда Папюса и Лавея. Организовал свой магический кружок, практиковал спиритизм и добился в сфере общения с духами определенных успехов, видимо, сказались доставшиеся в наследство от деревенской бабушки Шептунии способности. Благодаря своим увлечениям молодой оккультист попал на оперативный учет КГБ СССР. Им заинтересовался отдел, занимавшийся изучением гипноза, экстрасенсорики и прочими сверхъестественными направлениями. Вышинина склонили к сотрудничеству, записал во внештатные консультанты. И тут он старался проявить себя, как умел. К сожалению, стремительно развивавшейся карьере эзотерика положил конец развал СССР. Но в Новой России спрос на экстрасенсов был весьма высок, и Вышинин открыл собственный бизнес. Консультировал на рождавшихся бизнесменов, наводил и снимал порчу, а его подопечные составляли астрологические прогнозы. В общем, не бедствовал. Успеху в его работе способствовали и различные расширяющие сознание вещества, с приемом которых Вышинин в те времена активно экспериментировал. Тогда же он попытался найти единомышленников в стремительно распространявшихся компьютерных сетях, но авторитета так и не заслужил. Скорее наоборот, стал предметом травли и насмешек, поскольку обитатели интернета посчитали его наркоманом. Одновременно мистик, шаман и экстрасенс-вышенин продолжает сотрудничество со спецслужбами, сливая туда информацию, которую получал от клиентов бизнесменов, и получая взамен гарантии безопасности в случае чего. Карьера идет в гору, он понемногу обзаводится связями. Даже пару раз оказывает помощь влиятельным людям, заручившись их поддержкой. Но текущее положение дел не устраивает амбициозного шамана. Ему хочется большего. Все меняется весной 2007 года, с началом вторжения. После компетентные компетентные органы принимают Вышинина в свои объятия. Он вроде бы не числился в откровенных шарлатанах. поэтому его совершенно официально переводят в штаб свежесформированной службы СБР на одну из административных должностей. Вышинин слезно упрашивает начальство отправить его на зачистки или хотя бы в отцепление, но безрезультатно. Руководство считает, что как организатор и администратор он будет более полезен. Вышинину стало очень больно и обидно, ведь он занимался общением с потусторонним миром еще задолго до того, как это стало мейстримом. и считал себя в этой сфере опытным профессионалом, не считать тем, кто вынужден был обучаться всему в перерывах между зачистками гнезд на ходу. Однако по долгу службы перед ним открылась возможность контактировать с добытыми в гнездах артефактами, благодаря чему он и получил вторичную инициацию. С этого момента его способности многократно и стремительно возросли. Вышени начинает строить стремительную карьеру, пытаясь угодить всем и каждому. талантливого сотрудника, добившегося на своем месте значительных успехов и обладающего хорошими организаторскими способностями, заметили. И когда руководство начало формировать Федеральную службу по контролю псионики, ему предложили руководящую должность, чему в немалой степени поспособствовали данные связи и знакомства. «Я вернул телефон законному владельцу. Интересная статья, познавательная». Вряд ли имеет какое-то отношение к правде, слишком много в биографии нестыковок. Зато автор примечательный, корреспондент отдела специальных расследований Светлана Коробова. Опубликована заметка за два дня до того, как Светку схватили ФСКПшники и упрятали в спецприемник, откуда я ее так удачно вытащил. Скорее всего, последняя капля, переполнившая чашу терпения. Что ж, кто из нас дурак, это еще вопрос. Наверное, все-таки стоило уделять чуть больше времени для общения с собственной дочерью. Зато теперь понимаю, почему мы о вышине ничего не знали, вернее, не понимали, насколько он в действительности силен. Все-таки прирожденных шаманов очень мало, и все они слишком ценны, чтобы их не искали, тщательно просеивая информацию о возможных кандидатах. В данном случае совпали несколько факторов. Во-первых, Вышинин никогда не являлся публичной фигурой. Даже то, что он псион, первоначально скрывалось. В реестре его не заносили до последнего. Во-вторых, к его услугам были все разработки наших родных спецслужб. Да и сам по себе человеком он был хитрым, и изворотливым, до поры до времени не желавшим светиться. Это уже потом его жажда власти заела, и он попытался сыграть в свою игру. Когда я рылся в его памяти, с легким любопытством или с тем, что мне его сейчас заменяет, посмотрел небольшое воспоминание о призыве духа, специализирующегося на пророчествах. У жителей Ментала свои отношения с временем, но не у всех. Зависит от специализации. Собственно, лучшим предсказателем планеты считается как раз шаман, бразилец по кличке Энакин. Он на лицопилке ноги и правую руку потерял, не уточнял обстоятельства инцидента, Так вот, Вышинин призвал какого-то духа, и тот явил ему некую апокалиптическую картину, главным действующим лицом которой являлся я. В принципе, ничего особенного дух ему не показал. Видения, где тот или иной высокоранговый псион творят нечто несусветное, появляются регулярно. Некоторые из них даже не лживы и в той или иной мере сбываются. Но, разумеется, не все. Точно по той же причине, по которой не сбываются пророчества о начале всеобщей войны или толпах зомби на улицах. Ментал чувствителен к влиянию человеческого бессознательного, а духи не всегда способны отличить реальность от фантазий. Если толпа в миллионов сто боится, что аскет свихнется и устроит конец света, уловивший созданную их страхами картинку, дух может посчитать истиной. и, соответственно, подать ее призвавшему в качестве ответа на вопрос «что нас ждет?». Об этой особенности шаманы знают и в своем анализе учитывают, почему Вышинин не отнесся к видению критически, не захотел.